Вероятно, во всем, что делал и говорил Никифор, или в злобно-умном лице его, было что-нибудь особенное, так как вслед за князем и Кошевой сам Сергей Сергеевич, полный сомнения, стал опасаться, не проводит ли его за нос головорез Никишка. «Что прикажете?» – спросил Никифор, пытливо вглядываясь в лицо старика. «А видишь ли?» – улыбнулся ехидно-мрацкий. «Мысли такие мне в голову пришли». Хотел у тебя спросить, боишься ты меня или нет? Побоишься во мне врага нажить или тебе наплевать на такого врага? Уж право не знаю, Сергей Сергеевич, что я отвечать. Не понимаю, что вы говорите. А пришло мне на ум, Никифор, не собираешься ли ты впредь обвенчать князя с Нилочкой и магарыч с них получить? Княгиня Льгова может больше тебе дать, чем я». «Как же это я сделаю, Сергей Сергеевич? Каким способом?» «Очень просто. Надуешь меня». «А я у вас спрашиваю, как же это я сделаю?» «Вспомните уговор. Вам будет известно, в котором часу явится князь на тройке, и будет известно, когда наша царевна выбежит из дому. И ваши же люди с вашим Герасимом будут поджидать, чтобы их ловить. А Герасим за вас душу свою прозакладывает» как же я могу надуть вас? Вот в том-то и дело. Нет ли тут какой загвоздки? Так я и хотел тебе вперед сказать. Надуешь ты меня, я себя не пожалею, никаких денег не пожалею, а сотру тебя с лица земли. Так-таки ничего от тебя не останется. В этом вот тебе Бог». И мрацкий показал в угол горницы, где висела икона. Никифор помотал головой и улыбнулся. «Удивительные мысли! Все вам известно так же, как и мне, а вы, Бог, весть, что придумываете. Вот то-то и есть Никифор, что не всем неизвестно. Ты с людьми не будешь, ты не говоришь, где будешь и как будешь орудовать. Ты, может, проведешь их другой дорогой, да и скажешь, что мои люди прозевали». «Полноте, Сергей Сергеевич». «Ведь вы знаете, где я буду и что я буду делать. Что же, по-вашему, мне среди ваших людей с оружием стать, да и палить по князю, чтобы пятьдесят человек-свидетелей на этакое дело было? А выдадут меня, будут судить в Самаре, кто же виноват окажется? Какова мне выгода убивать князя? Понятное дело, да ищутся до того, кто меня нанял». Переговорив снова подробно с Мрацким, Никифор вполне успокоил его, уверив, что для него вернее получить от опекуна небольшую сумму денег, чем не весть какие обещания опекаемой и ее возлюбленного. «Не сули журавля в небе, дай синицу в руки, вот что, Сергей Сергеевич, всякий должен знать». «Ну а скажи», — кончил Мрацкий, «благополучно ли все это окончится, Вестимо мы для нас, для меня». Останется ли, хотите вы сказать, князь Сильгов на месте? Полагаю, что останется. Может быть, убитый не будет, пуля дура, а уж тяжело ранен, наверное, будет, и всякие свои ухищрения бросит, всякому своя жизнь дорога, коли и выздоровеет, предпочтет искать себе другую невесту-приданницу. Но все-таки лучше бы того, выговорил Мрацкий и запнулся. Остаться ему на месте? Усмехнулся Никифор. «Да, лучше бы. Вестимо лучше. Да так надо полагать и будет».